Глава тринадцатая Я рада, что внучка моей подруги наконец прибыла в Грейтаун. С неожиданно ласковой улыбкой и очень радушно встретила меня мадам Патриция, степенно поднимаясь с дивана. Благодарю за приглашение, мадам, — чуть склонила голову. Я с украдкой и с восхищением смотрела на стройную и ухоженную женщину. Каждое ее движение было плавным, речь неторопливой, а взгляд был ясный и цепкий. Им она в один миг меня оценила, от него, казалось, ничего не могло ускользнуть, но на изрешеченном морщинами лице не дрогнул ни один мускул. — Ты похожа на нее, тот же озорной взгляд и чувственные губы, которые сводили с ума мужчин, — промолвила мадам Патриция, жестом пригласив меня присесть на диван. — В молодости я и Маргарет разбили немало мужских сердец. — Не сомневаюсь в этом. — Уверена, и сейчас от вашей благосклонной улыбки начинают учащенно биться мужские сердца. — Да, есть мужчины, которые были бы рады завладеть мной, — кокетливо улыбнулась старушка, подав знак замершему у дверей дворецкому. — Но в моем возрасте слушать брюзжание древнего зануды вредно для здоровья, да и цвет лица ужасно портится. — Доверюсь вашему опыту. — проговорила, ощутив себя удивительно легко, общаясь с забавной леди. После вводных данных о мадам Патриции от мсье Оуэна и подобострастного поклонения надменной портнихи, я, признаться, ожидала увидеть высокомерную особу. — Теперь все, формальные любезности соблюдены, — вдруг всплеснула руками мадам Патриция и, лукаво улыбнувшись, произнесла. — Чай нам сейчас подадут, и мы сможем поговорить без свидетелей. Ошарашив меня этой странной фразой, старушка позвонила в колокольчик, и через секунду в небольшой зал прошла невысокая хрупкая девушка в белоснежном переднике и ловко расставила на столике все для церемонии чаепития. И так же быстро и практически бесшумно исчезла. Следом за ней комнату покинул чопорный дворецкий, и стоило двери с тихим щелчком закрыться, степенная старушка, чуть подавшись ко мне, произнесла — И что ты планируешь делать? — поперхнулась от столь резкой перемены, невольно отпрянув от мадам Патриции. — О чем вы? — Чем собираешься заниматься в Грейтауне? — Почему прибыла одна? — Где твой муж? — Кажется, его имя Джон Парсон. — Я не замужем, — заговорила, осознавая, что допроса мне не избежать, и, тщательно подбирая слова, продолжила. «В Эдбурге моя лучшая подруга, которой я доверяла, меня предала. На приеме в ее доме она напоила меня какой-то дрянью, и когда я отключилась, в мою кровать забрался незнаком... «Мужчина?» — возмущенно воскликнула старушка, от возбуждения подпрыгнув в кресле. Такая разительная перемена в женщине, от царственной особы до задорной сплетницы, меня откровенно пугала. «Да...» — протянула, сомневаясь стоит ли рассказывать дальше. Но Эдбург находится не слишком далеко от Грейтауна, и рано или поздно общие знакомые донесут историю на свой манер, так что пусть мадам Патриция услышит ее из первых уст. Да, но на этом она не остановилась и привела в ту злосчастную комнату моего жениха. — Вот стервь! — выругалась женщина, залпом осушив наверняка еще горячий напиток. Однажды моя старая знакомая попала в аналогичную ситуацию, правда, там был муж. Такой скандал был в свете, бедняжка не могла высунуть нос из комнаты. А уж что творится в колуарах дворца, однако тебе еще рано о таком слышать. Эм, он же над тобой не надругался? О нет, что вы, конечно нет, поспешила заверить женщину, торопливо продолжив. Выставив зрителей и подкупленного наглеца из комнаты, я привела себя в порядок и покинула прием. Дома матушка меня отчитала, обвинив меня в неблаговидном поступке. А стоило мне выйти на улицу, сочувствующие спешили утешить меня. Это мне изрядно надоело, и я, случайно узнав, что бабушка оставила мне в наследство особняк, собрала вещи и в тот же день покинула Эдбург. «Ты смелая и решительная, как Маргарет». — заявила старушка, ободряющая меня, похлопав по руке. — Я полагала увидеть копию Жанет, но ты меня удивила. В Грейтауне слабые нежные фиалки не выживут, и твоя история скоро достигнет ушей местных сплетниц. Здесь люди присытились, и смаковать, разбирать по косточкам твой позор будут долго. Нам надо обернуть это в твою пользу. — Нам? — — переспросила, изумленно взирая на деятельную мадам Патрицию. — Я обещала Маргарет тебе помочь, но с условием, — хмыкнула старушка, подливая в свою чашку чай. К своей я так и не притронулась. — С каким? — Ты должна была мне понравиться. Терпеть не могу, притворщиц! — рассмеялась мадам Патриция, изящно пригубив остывший чай. — Я тоже взяла чашку и даже сделала глоток, Совершенно не ощутив вкуса напитка, мои мысли лихорадочно метались, а предчувствие оглушительной сирены орала, предупреждая об опасности, но явных причин я не видела. Старушка была мила, дружба с бабушкой многое объясняла, и все же какая-то часть меня сопротивлялась предложению женщины. Согласна с вами, я тоже предпочитаю откровенность и открытость в общении, поэтому сразу рассказала вам о своей истории. Что ж, благодарю вас за чай и увлекательную беседу, но мне, к сожалению, пора. Проговорила, вернув чашку, подражая старушке, неторопливо поднялась. Как только особняк отремонтирует, я вышлю вам ответное приглашение. Уверена, мы увидимся намного раньше. Нам столько предстоит с тобой сделать. Голосом не терпящим возражения изрекла мадам Патриция, вернув на лице дежурную улыбку и плавность движений. Она коротким рывком позвонила в колокольчик. «Буду рада», — кривя душой ответила, натянуто улыбнувшись. Беседа с наверняка главной притворщицей Грейтауна меня стала тяготить, а внутренний голос ехидно указывал на излишнюю мою болтливость. Но логика убеждала, что так или иначе постыдный случай в Эдбурге с мадемуазель Марлоу дойдет до местных кумушек, и если невозможно это предотвратить... «Необходимо возглавить этот хаос и обернуть его себе на пользу». Как ни прискорбно, но здесь я с мадам Патрицией согласна. «Мне потребуется время, чтобы подумать, как обернуть твою историю в нашу пользу», прервала мои мысли женщина, переводя взгляд за мою спину. Том, проводи, мадемуазель Кэтрин». Попрощавшись с царственной особой, я поспешила покинуть странный дом и его не менее странную хозяйку. Но, видимо, вселенная решила, что на сегодня испытаний, выпавших на мою долю, недостаточно. Дверь распахнулась, и в холл на ходу, снимая перчатки, явно чувствуя себя хозяином в этом доме, вошел тот самый настырный незнакомец с вокзала. — Мадемуазель Кэтрин? Какая приятная встреча! — воскликнул мужчина, прямиком направляясь в мою сторону. Но, заметив сумочку у меня в руках, притворно расстроенным голосом промолвил — «Неужели вы снова меня покидаете?» «Добрый день, мсье Конор, приветствовала вошедшего, вернув на лицо приветливую улыбку и, проигнорировав вопрос, произнесла дежурную фразу. «Рада встрече». «Неправда», — усмехнулся мужчина, встав ко мне слишком близко, чем требует того приличия. «Вы совсем не рады». «Мне пора, мсье Конор, вновь не отреагировала на откровенную наглость и, обойдя мужчину, наконец выбралась на улицу. И, более не задерживаясь, устремилась к особняку Марлоу, пролетев мимо ожидающего меня Кэба.